Глава 10. «Охотник выходит на промысел за лисами, и те из них, кто не спрятался или не смог убежать, становятся добычей», заявил старший друид Академии перед юными учениками и древним волшебником. «Если к с щенками приблизится, скажем, с то она оставит потомство и спасается бегством». «Да, часть гибнет, но потом разводятся новые лисы». «Не спорю», — согласился Кельель, являющийся его оппонентом. Пятитысячелетний эльф стоял, опираясь на посох, и собирался отстаивать в споре, перешедшем в философскую дискуссию, ту позицию, которую считал правильной. Вот только никто из присутствующих на поляне, кроме архимага, естественно, не знал, чем закончится этот диспут. После того, как некоторые маги, сбежавшие на время из учебного заведения под разными предлогами, вернулись на свои рабочие места, он начал действовать. Сам по себе такой прием, как бегство, архимаг позорным не считал. Ему не раз приходилось отступать, причем иногда очень и очень быстро, благодаря чему он до сих пор и жив. Но своих он не бросал. Никогда. Если бы ему пришлось уносить ноги сейчас, он вывез бы с собой столько учеников, сколько смог. Если, конечно, был бы уверен, что охота ведется не только за ним. Сбежавшие не взяли с собой никого. Первым делом Кириэль решил разобраться со старшим друидом и преподавателем ментальной магии. Последний он, после личного с ней знакомства, оправдал. Эльфийка, бывшая лишь немного старше своих студентов и приходившаяся близкой родственницей убитому ассасинами волшебнику, поступила вполне разумно, отправившись навестить цитадель родного клана. Но вот второй из наставников юных эльфов оправданий в глазах архимага не имел и должен был за это поплатиться. С заявившимся прямо на урок Келиелем друид спорить не стал. И даже от прямо поставленного вопроса, почему в такое тяжелое опасное время он покинул учеников, старался отвертеться, переведя разговор в область философии. А когда понял, что отвечать все равно придется, попытался выпроводить студентов, но архимаг не дал. «Вот только сравнивать магов, пусть и молодых, с зайцами я бы не стал», продолжил древний волшебник, поудобнее опираясь на посох. Скажите-ка, ребята, вы со мной согласны? Юноши и девушки, сидящие перед двумя опытными волшебниками, хоронили почтительное молчание, но по глазам было ясно видно, что точку зрения Килиеля они разделяют. Им не хотелось стать чьей-то шубой, в то время как более опытные сородичи удирают. Давайте проведем эксперимент, предложил старый эльф. «Какой!» — бледнее на глазах пробормотал друид, явно вспомнивший все легенды про характер древнейшего в мире мага, чьим коньком на протяжении тысячелетий была некромантия. «Ударьте меня!» — предложил Кирилль. «Но древнейший я не могу!» — опешил жрец природы. «Смелее!» — подбодрил его волшебник. — Вы здоровы, крепки, как столетний дуб. Являетесь не самым слабым магом нашего народа. Неужели вы никогда не участвовали в битвах? Да быть такого не может. — Участвовал, но... — Так чего же вы ждете? Ну же, ударьте меня, а то я начну первым. — Э-э-э, как? — замешкал друид, понявший, что отвертеться ему не получится. «Да как хотите», — пожал плечами Келлиэль. «Обещаю, магии против вас я пользоваться не буду». Друид поднял руки на уровень груди и сконцентрировался. В них возникло зеленое сияние, которое через несколько мгновений должно было оформиться в какое-то мощное заклинание. Келлиэль просто шагнул вперед и ударом посоха выбил из эльфа духа. Драться оружием он не умел, но для того, чтобы огреть ушедшего в себя друида тяжелой палкой по голове, этого и уметь не надо было. «Заметьте, никакой магии!» — обратился он к выпучившим глаза студентам. Также и лисы в дикой природе не всегда удирают, бросая потомство на произвол судьбы. Некоторые из них дожидаются, пока их увидят, а потом уходят, уводя врага за собой» или бросаются на свору, кусая псов и заставляя их забыть о детенышах. И вся сила охотников становится абсолютно бессмысленной. Зверь ушел, и детей его никто не тронул. Знаете, мне совсем моим опытом пяти тысячелетий кажется, что те из них, что будут бороться, продолжат род, а те, что будут прятаться и бегать, исчезнут, не оставив потомства. «Урок окончен, расходитесь. Вряд ли ваш наставник сможет его сегодня продолжать». «Это занятие вообще, и эту паузу в частности, студенты запомнят навсегда», — улыбнулся про себя Келиэль, глядя в спины уходящим молодым людям. «Да и впечатление обо мне у них останется самое лучшее». «Кому же не хочется уйти пораньше и заняться своими делами? Мне, кстати, тоже пора, раз уж выдался более-менее свободный денек. Стоит посмотреть, чего там мои протеже поделывали последнее время». «Ну и что это?» — ошарашенно пробормотал Серый, вглядываясь в полумрак пещеры застывшего на пороге пещеры эльфа, можно было бы вполне использовать для того, чтобы написать с него картину под названием «Изумленный воин, вернувшийся домой». Кое-как залатанная кольчуга, запаленный плащ с дырами, оружие в руках и неверящий взгляд, устремленный на что-то прямо перед собой. «В принципе, такую гримассу. «Обычно корчат мужья, вернувшиеся из дальнего похода на месяц раньше срока», — решил Кериэль. А следующее полотно обычно называется либо «Убийство кого-то там вместе с неверной женой», либо «Убийство кого-то там неверной женой и любовником». Правда, наставить рога ушедшим в поход эльфам Ликаэль и Шура не сподобились по двум причинам. Во-первых, новые обитатели пещеры появились здесь только с утра. Во-вторых, они были неживыми. «Скелеты!» — мрачно пробормотал шаман и принялся рыться в повозке, откуда спустя несколько мгновений извлек боевой топор. «Если выстрелить, рикошетом девчонок наверняка достанет. Это к гадалке не ходи. Надо их как-нибудь иначе от наших отодвинуть. Блин!» А я в некромантии, полный ноль, если не хуже. Придется делать все более простыми способами. С большим скорпионом внутренне суйтесь, там для него слишком узко. А вот малому, если он без всадника, в самый раз в нашем лабиринте клешнями хватать все, что шевелится. А пока ты его расседлываешь, упокою-ка я эти косточки». «Стоять!» — дружный девичий вопль на два голоса затормозил шамана, уже начавшего было набирать разбег, который должен был закончиться сокрушительным взмахом секиры. «Вам что, голову солнцем напекло?» — возмутилась Шура, выйдя вперед и руки в бока. «Совсем с ума сошли? Разве не видно, что они ручные? Ну, в смысле домашние, то есть не агрессивные». На этих словах скелеты дружно шагнули к эльфам, подняв руки со своеобразным оружием. Серый едва уклонился от потока грязной воды из пролетевшего рядом с его головой ведра, а Михаэль безуспешно попытался заблокировать топором швабру, которая оказалась вооружена вторая нежить. Но, увы и ах, фехтовального мастерства ему не хватало, и в результате по лицу шамана с размаху прошлась мокрая половая тряпка. «Стоять, уроды костяные!» — взвыла Лика. «Шаг назад! Свои! Свои-то! Самые, что не наесть свои!» Скелеты дружно шагнули назад. И вовремя, иначе их не жизнь оборвалась бы очень быстро. «Короче, они нам подчиняются!» Продолжила свою речь Шура, с интересом рассматривая Михаэля, которого неотжатая половая тряпка превратила из светлого эльфа в нечто серое, мокрое и очень злое. «Я на вид привязку нежити к хозяину. Не определяю!» — проворчал шаман и спрятал топор за спину, смерив и девушек, и скелеты очень подозрительным взглядом. «Ладно, верю, что это не засада». «Но откуда эти ходячие пособия по анатомии взялись в нашей пещере?» «Сан -саныч подарил», — ответила Лика, доставшая откуда-то полотенце и протянувшая его Михаэлю. «Кто?» — переспросил шаман, пытаясь вытереться, но лишь еще больше размазывая грязь. а асазор», — пояснила эльфийка и подала своему приятелю ведро с чистой водой. «Вот, возьми, умойся». «Но это же тот старичок-волшебник, которого здешние маги отрядили присматривать за пещерой в ваше отсутствие». «Он еще о тебе очень хорошо отзывался. Говорил, что впервые видит светлого эльфа, настолько лояльного к представителям его профессии». «Вообще забавный старикан. Жаль только, что такой пахучий». «Кажется, я догадываюсь, кто он по специальности», пробормотала Вика. «Некромант». Сансаныч появился на следующее же утро после вашего ухода», стал рассказывать о том, что происходило во время похода в пещере Шура. «Вообще-то в тот день он не один пришел. С ним еще целых три мага было». «Точно», подтвердила Лика. «Все, кроме него, были толстые, как борцы сумо». «Ты преувеличиваешь», поправила подругу Шура. «Просто это мы очень уж стройные на их фоне». А сам старичок сложением от этих скелетов не сильно отличался. Видимо, чтобы проще с ним договариваться было, на диете долго сидел. Так вот, зашли они к нам в гости и напросились на чай. «А откуда у вас чай взялся?» – удивился Серый. «Ну, на бокал вина. Разве есть разница, на что напрашиваться?» – пожало плечами Эльфика. «Не перебивай. В общем...» «Они у нас пообедали на халяву, а потом стали толкать речь о том, что хотят поставить какую-то магическую защиту, и требовали провести их по всей пещере». «Ну и...» — заинтересовался шаман. «Ну и обломались, конечно». С удивлением посмотрела на шамана Лика. «Ты же сам перед отъездом по десять раз повторял, чтобы мы никого чужого дальше порога не пускали». «Хотя, думаю, по всей обжитой части, кроме сокровищницы и твоей лаборатории, провести их все же можно было. Ценного-то там ничего нет». «Ага», — не согласилась Нишура. Шура. «А потом о том, где это самое ценное точно есть, стало бы известно каждой собаке. Вот если бы они захотели поглубже сунуться туда, где местность не куда лучше было бы». Но что-то я сомневаюсь, что эти колобки на ножках согласились бы встретиться с какой-нибудь тварью, которая, выйдя из темноты, захотела бы поближе с ними познакомиться. «Шур, ты чего? Там же нет никого, кроме пустых пещер и колодца», — удивился Серый. «Мы же еще тогда все облазили, везде тупик». «Да, а я не знала», — вздохнула девушка и вдруг подозрительно оглядела эльфов. «А где Зри Настя? Куда вы нашего чудо-богатыря с его подругой дели? Неужели караулить повозки оставили? Так они, если вдвоем, слона не заметят, пока он на них не наступит». «Видишь ли?» — вздохнул шаман. «Рустам сейчас вообще ничего не заметит. Он сейчас, как бы это помягче выразится, для Сансаныча клиент. «Что?» — ахнула Лика. «Клиент?» «Ну, не материалом же его называть. Друг все-таки». Жизнь Жизнебыт обитателей пещеры тут же оказались забыты, и девушки в категоричной форме потребовали рассказать им все. Вместо ответа Михаил просто довел их до повозки, где была бережно пристроена закутанная в тряпке глыба льда. Сдал на руки Насти, сидевший здесь же в повозке, дошел до ближайшего лежака и рухнул. Путь от храма, затерянного в пустыне, до города сильно его измотал. Несмотря на все ухищрения, под жарким солнцем лед таял. Приходилось намораживать новый, затрачивая на это драгоценную силу и не менее драгоценную воду, ибо даже рядом с жилищем культистов, где климат был более влажный, шаман не сумел сгустить мельчайшие капельки воды в воздухе, а воспользовался одним из запасённых для питья бочонков. Несмотря на жестокую экономию, ценной жидкости едва-едва хватило. Настя с тревогой, следившая за тем, как толщина панциря, укрывавшего ее погибшего друга, истончается, начинала плакать, не понимая, что сделать ему хуже уже почти невозможно. Все как могли пытались успокаивать девушку, но чем меньше становилось льда, тем больше текло слез. Никакие уговоры не помогали. Истерику прекращило только новое заклинание Михаэля, укрепляющее саркофаг Изриэля. Неприкосновенный запас был почти исчерпан, и не попадись сельфом в дне пути от стен города конный разъезд, охраняющий караванные пути от разбойников. Проблем было бы не миновать. Эльфы перетаскали захваченное добро во внутренности пещеры, после чего на скорую руку приготовили ужин, поели и разошлись спать. Праздновать возвращение им было как-то не по себе, а справлять поминки они считали преждевременным. На следующее утро едва только Михаил успел открыть глаза и выйти в коридор, и его перехватила Настя, жаждущая узнать, как он познакомился с некромантом и сможет ли тот помочь оживить Рустама. Он обещал рассказать все за завтраком, но девушке нужно было знать прямо сейчас. И в конце концов шаман уступил. — Понимаешь, я не думал, что этот старичок некромант, — вздохнул он. «Об этом я узнал, как и все от Шуры. Я, когда с ним познакомился, вообще поначалу не понял, что он маг. Думал, вахтером работает или кладовщиком каким. Ты ведь местных магов видела?» «Когда в город выбиралась?» — кивнула девушка. «Степенные такие дядечки в халатах, расшитых разной дребеденью и украшенных не хуже елки на Новый год. Их легко узнать по выступающему вперед пузу, Оно прямо как у наших штабных генералов. Да и в одиночку они не ходят. Вслед за ними свита какая-нибудь тащится. То телохранители, то парни с опахалами». «В общем, да», — согласился с ней Михаэль. «Здесь считается, что хороший маг просто обязан заботиться о соблюдении приличий и выглядеть пышно и важно. Да и большой веер при таком климате — вещь полезная». «Вообще у местных почему-то сложилось мнение, что человека должно быть много, и чем выше пост, который он занимает, тем больше весит его туша. Градоначальник, если верить вашим рассказам, так и вообще ходить самостоятельно не может». «Ничего», — отмахнулась эльфийка, — «и его есть кому носить. Ты дальше рассказывай». «Ну, наведался я в эту гильдию, а она, чтоб ты знала, похожа больше всего на лабиринт Минотавра, только трехъярусный, а в тупиках кабинеты магов притаились. В общем, без провожатого долго плутать можно, а кроме гида нужен там еще и специалист по связям с общественностью, потому как сразу принять посетителя, если он чином не выше того, кто в кабинете сидит, никак невозможно» о чем бдительные секретари-церберы на входе предупреждают и грудью встают на защиту дверей, за которыми волшебник находится. А может, и не секретари это, а церемонемейстеры или лакеи. Как-то не сподобился узнать, как их должность называется. Пришел я один раз, другой, третий, и каждый раз эти слуги толстячков мариновали меня под различными предлогами по полчаса, а то и больше. А то и вовсе заявляли «Завтра пройди. Мне, как ты понимаешь, по разным приемным сидеть надоело быстро. Поэтому я, когда крепким словцом, когда взяткой, добивался у секретаря, чтобы мне назначили время, когда со мной точно будут разговаривать. Потом спускался в подвал, где на первом этаже было что-то вроде кафе, и сидел там, знакомясь с местной кухней, присматриваясь к магам и прислушиваясь к тому, что говорят. Вход туда, кстати, для тех, кто не является членом гильдии, платный. Как оказалось, именно там и заседает большинство волшебников в рабочее время. Вижу несколько магов, важных и толстых. Много учеников, полноватых, но шустрых. И среди них всего один старикан, низенький, худой, печальный. Да и одежда у него какая-то поношенная. Подсел я к нему, познакомился. Расспрашивал что да как Знаешь, он так компанией обрадовался Мне даже как-то неловко стало Чем-то он мне напомнил одного из моих преподавателей Тот еще со времен Советского Союза Остался на кафедре И изменений, происходящих в мире, не понимал Зарплаты стало не хватать на жизнь А он работал Оборудование исчезло А он старался обойтись тем, что есть Ученых сменили дельцы от науки, а он все так же пытался что-то исследовать. Он просто не понимал, как можно иначе. Знаешь, у него все время были глаза щенка, которого впервые в жизни пнули. И это, несмотря на то, что он был старше меня на сорок лет. Так вдруг ностальгия по земле нахлынула, глядя на этого старого мага, что я не смог удержаться и заказал выпить». Себе естественно, этому старичку. Ну, как ты понимаешь, одним бокалом вина дело не ограничилось, но я остался в плюсе. А Созор, оказывается, знает всю местную кухню от и до. Сам он, конечно, меня за руку по гильдии не водил, но посоветовал сделать определенные подарки ее главе и еще парочке влиятельных магов. И что ты думаешь? На следующий же день после вручения полагающейся мзды передо мной стали открываться двери. Да и цены, как мне кажется, снизились. Но как можно было не понять, что он не карамант. Знаешь, а о магии мы и не говорили. И он, и я ругались на чиновников и дельцов, мешающих работать. А Созор, кстати, с какими-то стройками связан. Ну а раз на строительстве работает маг, то он, скорее всего, геомант. Хотя, может быть, у него вроде второй специальности. Знаешь, я еще с ним поболтать не отказался бы, но он куда-то пропал. Если мне память, ослабленная к тому моменту третьей бутылкой, не изменяет, то вроде бы он собирался отправиться на починку Акведука в соседнем городе. Так что, кроме того волшебного застолья, я с ним и не общался. А запах? Как можно было не заметить запах? А что запах? Да Шура говорит, что в первый день они с Ликой к нему близко подойти не могли. Его амбре их с ног сшибало. Гнилью от него разит, как от целого морга. Хорошо хоть у девчонок духи нашлись, которыми они его одежду втихаря попрыскали, когда старичок задремал. Два флакона извели. И он не заметил? Да вроде нет. Тогда точно фильтры. «Заклинания, убирающие запахи. Я сам ими пользуюсь, когда в город иду, а то тамошних ароматов голова не то что кружится, а просто отваливается. Канализацию-то здесь не изобрели, а термометр, если бы он у нас был, каждый день не меньше тридцати градусов в тени показал бы. Ладно, говори дальше, что эти маги натворили и откуда у нас появились два скелета». Да ничего они не натворили. Увидели, что халява кончилась, и смылись, а осозора оставили. Или, может, просто забыли. Лика говорит, что когда она попрощалась с толстячками и развернулась, то увидела, как старикан дремлет в кресле. Она, видимо, испугалась к нему подходить из-за запаха, а потому будить и выпроваживать не стала. Накрыла пледом с безопасной дистанции И оставила дрыхнуть в нашей прихожей до вечера Когда он сам проснулся и ушел На следующий день некромант пришел один и сказал Что его очередь охранять наш покой И на следующий день пришел он же В общем и целом другие маги приходили всего раза три И что характерно, смывались от нас по неотложным делам очень быстро А Сазор никуда не торопился Ликашуры постепенно претерпелись к запаху и стали как могли ухаживать за старичком они же за нас волновались а им как раз себя занять нечем было но какому мужчине не понравится когда вокруг него крутятся две эльфийки да даже если ему уже 90, а выглядит он на все сто то все равно на женские фигуры по многолетней привычке внимание обращает в общем понравилось у нас некроманту Видимо, вежливым обращением, до да домашней едой, его нечасто баловали. Вчера, часа за три до вашего прихода, он заявился, сияющий, как медный таз, в компании этих двух особо худых топ-моделей, каждый из которых в правой культяпке тащил по сабле. Сказал, что это нам подарок за то, что вы обеспечили его материалом на несколько лет вперед. Как я поняла, трупы кочевников у храма так никто и не захоронил и он отправился за ними, чтобы пополнить запасы. В общем, смылся старикан раньше, чем девчонки успели сказать ему, что им такой пакости и даром не надо. Но созор-то убежал, а скелеты остались. Что они остались, я понял, вздохнул шаман. Но как девчонки уговорили их мыть полы, и почему они на нас набросились? «С трудом», — пояснила Настя. «Вообще-то это как бы скелеты стражи. То есть бессмысленные хранители чего угодно от кого угодно. Предавать, бояться и спать на посту не умеют в принципе. Но шурять от нечего делать пришла в голову идея приспособить их к тому, что ее больше всего раздражает. К влажной уборке. «Она опять маникюр отращивает?» Спросил шаман. «Ей что, без тех когтей, которые на земле оставила, жизнь не мила?» «Ну ты же ее знаешь». Модница до да мозга костей. Она и на ролевке-то начала ходить, чтобы было перед кем покрасоваться. А в городских лавках, между прочим, лак и краска для ногтей дорогие, и их мало. А вот пыль и песок бесплатные, повсюду и в количествах просто неисчисляемых. А тут ей такой роскошный подарок сделали. Скелет — это же почти что андроид, к тому же еще и с голосовым управлением. «Да еще не один, а два. Как тут ими не покомандовать? Польза дела ради и сохранение красоты для...» «А что зазор заложил в эти костяшки умение наводить чистоту?» — удивился шаман. «Оригинальная идея», — пробормотал Келлиэль. «Магия, выдувающая грязь из жилища, конечно, более эстетична, но она и сложнее». Они живого уборщика, пожалуй, смогут позволить себе многие, хотя у нас эта идея не приживется. Вот дроу могли бы... Мда, могли. Может, подсказать им идею и даже разработать ритуал вплоть до мельчайших подробностей с некоторыми хе -хе, дополнительными свойствами, которые без досконального знания некромантии и не углядишь. А что? Может быть, может быть. Может быть и появится лет через триста в их городах армии нежити, покорные мне. Нет, такого они не умеют. Не та, видимо, специальность. Вздохнула девушка. Приказы отдраить до чистоты какое-нибудь помещение они не поймут. Слишком сложно для их черепушек, лишенных мозгов. А вот простые приказы выполняют. Скажешь им идти вперед – идут. Скажешь стоять – стоят. Скажешь выбросить сабли и взять тряпки – выбросят и возьмут. Скажешь опустить их в ведро – опустят. Скажешь достать – достанут. Дольше всего Шура пыталась заставить их выжимать тряпку, пока не додумалась разбить эту операцию на сжатие и разжатие руки. Да ладно, что я об этих костяшках, я же не о том вообще поговорить хотела. «Как думаешь, сможет он оживить Рустама?» «Вряд ли», — подумав, решил шаман. «Квалификация у него все же не та». «Почему?» — не унималась девушка. «Вон он какие скелеты замечательные делает. Кости чистые, лаком покрыты. Команды понимают, ни на кого не бросаются». На этом месте девушка сбилась, видимо, припомнив, что как раз стоящий перед ней эльф может опровергнуть это заявление. Плюс Лики он рассказывал о каком-то святилище владыки мертвых, которое он самолично с нуля создал и обустроил. Да ты же сам говорил, что созор производит впечатление интеллигентного ученого, единственным минусом которого является чрезмерная пахучесть. «Этот, как ты говоришь, интеллигент, работает некромантом и работает давно», — со вздохом сказал Михаэль. Если бы он развивал свое умение, то наверняка перерезал бы не один десяток человеческих глоток, а может даже и не одну сотню. Для городского некроманта это не составит никаких проблем. Достаточно договориться с палачом, а то и устроиться на две работы сразу. А чужая смерть для постигающих ее пути – то же самое, что для спортсмена протеиновый коктейль. Вещь неприятная и малоаппетитная, но жутко полезная, без которой настоящей звездой не станешь. А Созор же, если в жизни кого и убивал, так давно об этом забыл. Уж что-что, ауру я читать умею. Нет в его эфирном теле следов от множества убийств. Да и утаить он их не мог. Ну, во всяком случае, надолго. А все то, что ты говоришь... «Лак, предохраняющий кость от гниения, святилище кого-то там — это все инструменты, а не для мага не главное». «А что главное?» — не унималась эльфийка. «Магия, она как музыка», — пояснил Михаил. «В ней, конечно, есть общие законы и правила, но в конечном итоге все зависит от исполнителя». «Для того, чтобы сплести несравненное заклинание, нужны не только первоклассные инструменты, нужен тот, кто будет ими владеть». «Сельский ансамбль не сравнится с музыкантами Большого театра, согласись». «Ну, да», — кивнула девушка. «А Тенелок, что не говори, все-таки провинция, глухая. Здесь, если и будут какие-нибудь мастера музыки или магии, так только отправленные в ссылку». Готовый маэстро сюда не приедет, иначе как с кратковременным концертом. Здесь нет для него работы. Местные дарования, если они талантливы, конечно, перебираются туда, где могут добыть деньги и славу. А на постоянной работе остаются ремесленники, могущие исполнять обязательную программу от А до Я, но не более. А созор, по моему мнению, таким и является. «Да к тому же не самым умелым, просто старательным. А для того, чтобы вернуть Рустама, нужен, если и не Растропович от смерти, то, по крайней мере, какая-нибудь поп-группа, собирающая стадиона. Если хочешь, могу привести еще одно доказательство, правда косвенное». «Давай». «Абы что не дарят, согласись». «Верно», — не стала спорить девушка. «Так почему Созор подарил Шуре лики скелетов? Есть множество куда лучших форм нежити». «Ну, может, остальные слишком дорогие? Не будешь же ты дарить понравившейся девушке золотое кольцо с бриллиантом?» «Если захочу, чтобы она мной заинтересовалась, то, может, и подарю. Если у меня будет лишнее кольцо, конечно. Если лика будет, по крайней мере, на соседнем континенте». Но это сравнение несколько неточно. Главное в нежити что? Работа не Исходный материал, то есть покойник, вещь вторичная, и на качество работы влияет только при поднятии высшей нежити, самыми известными представителями которой являются вампиры и личи. Все остальное разнообразие некрофауны может быть с успехом сделано как из закоренелого алкоголика, скончавшегося во время четвертования за кражу, скажем, курицы, так и боевого мага, отдавшего свою жизнь добровольно и убитого клинком из черного обсидиана на жертвенном алтаре. Если же Асазор подарил именно такую нежить, то значит считает ее вершиной своего мастерства». «То есть ты думаешь, что он бесполезен?» — поникли плечи эльфийки. Целительница даже шмыгнула носом, едва удерживаясь от того, чтобы не зареветь. «Ну почему же сразу бесполезен?» — попытался успокоить ее Михаэль, не желавший видеть, как у целительницы снова начнется истерика. «Настя, ну не плачь, ты уже большая девочка, да к тому же Асазор все же может нам помочь». Он, конечно, маг не очень сильный, зато своих более могущественных коллег по цеху знать уж точно должен. Остается только дождаться его возвращения в город и хорошенько расспросить, пригласив на ужин. — Да, — робко улыбнулась Настя, — только пообещай мне одну вещь. — Какую? — Сделай всем это заклинание от запаха. Мы, когда в город ходим, тоже носы зажимаем. Да и как пахнет в морге, я прекрасно помню. И освежать память не собираюсь. Пусть даже источником зловония будет не целая прозекторская, а один-единственный старичок. В город Санелеско Асазор вернулся через пять дней, но шаман выловить его не мог еще целую неделю. Некромант заперся в своем доме и на стук в ворота и вопли под окнами не отвечал а перепрыгнуть через забор и попасть под действие защитных заклинаний желающих не нашлось. Наблюдать за жилищем некроманта отправились прирученные гипнургам птицы, которые должны были сообщить находящимся в пещере эльфам, когда же этот маг смерти откажется от своего затворничества. Кроме них, за домом волшебника в полглаза приглядывал и шпион Келиэля, хотя ничего особенного он не обнаружил. Асазор все это время находился в громадном, но неглубоком подвале своего двухэтажного дома и выполнял нудную, грязную, но необходимую работу по превращению привезенных из пустыни трупов в заготовки, способные с течением времени не потерять своих качеств и послужить основой для будущей нежити. Защиту дома летающий посланец Архимага взломал примерно за три дня единственным местом, куда он не мог заглянуть, была одна комната, являющаяся, судя по всему, рабочим кабинетом некроманта. На восьмой день, незадолго до восхода солнца, старичок, наконец, выбрался за пределы дома и немного побродил по прилегающему к нему довольно запущенному садику. Первое, что он увидел, выйдя за ворота, был очень злой эльф, взиравший на него со спины песчаного скорпиона. То, что эльф был злым, сомнению не подлежало. Во-первых, это было буквально написано на его лице крупными буквами. А во-вторых, не может быть добрым тот эльф, который вместо шлема нацепил на себя череп демона. Серый, а это был именно он, не рискнул блеснуть красноречием, а просто вручил ошеломленному Асазору записку с приглашением на торжественный ужин и, развернув своего скакуна, отправился в Освояси, пугая редких пешеходов страшным ликом своим. Вообще-то Сергей первоначально собирался надеть обычный шлем, но с перепутал его с черепушкой, очищенной Михаэлем от мяса и положенной по соседству. Он даже не сразу это заметил, повес оба предмета были одинаковые. А когда все же заметил, что именно нацепил, то снимать не стал, потому как прицепить его на несущемся во весь опор скорпионе было некуда, а выкидывать неимоверно жалко. Поэтому при встрече с некромантом эльф хранил полное молчание, не ответив даже на приветствие, ибо словить проклятие, видимо, не хотел, да и довести до сердечного приступа пожилого человека потоком брани тоже опасался. Поэтому воин отдал послание, составленное коллективными усилиями всех обитателей пещеры, и уехал. Некромант сглотнул проводил взглядом пустынного монстра, лишь чуть-чуть не дотягивающего высотой до крыш одноэтажных пристроек, и, судя по всему, решил составить завещание. Во всяком случае, он тотчас же вернулся домой и заперся в своем кабинете, защита от наблюдения в котором пока держалась. Вероятнее всего, ее устанавливал еще предыдущий владелец дома, отец или дед волшебника, потому что сам осозор на чары такого порядка способен не был. Но подновлять хитроумное плетение мог. Что он там делал, доподлинно неизвестно. Но судя по уловленным измененной птице отголоскам творящегося волшебства, некроман связывался с десятком других магов, включая главу гильдии, и о чем-то с ними подолгу беседовал. Время шло, а своих покоев некромант так и не покидал. Килиль даже слегка обеспокоился, не случилось ли чего с человеком. Но тот все же осмелился появиться из своей берлоги с началом захода солнца и, наняв паланкин, отправился к жилищу эльфов. Там его уже ждали.